Наши страховки оплачивают лечение распространенных заболеваний, понимаешь? Конечно, если ты хочешь, чтобы я оставил. Ему не хотелось бросать дела в поместье, и острое чувство вины за такое нежелание когтистой лапы раздирало его душу. Но он переборол себя. Перед ним все-таки сидел его отец. Я могу, конечно, прекратить работу в поместье и подыскать приличную работу. Джереми подался вперед и поспешно убрал все буклеты. Нет-нет, этого я не хочу. — Черт побери, жули я этого не хочу. Мне хочется, чтобы ты вернул былую славу Броттон и Я не могу отрывать тебя от нашего общего дела, сынок, нет. Я как-нибудь обойдусь. Но если ты считаешь, что тебе нужна лечебница, нужна. Конечно, нужна. Я мог бы изрядно подлечиться и подготовиться к трудностям. Но раз у нас нет денег... — Видит Бог, я верю тебе, сынок. — То, значит, их у нас нет. И покончим с этим вопросом. Возможно, когда-нибудь... Джереми сунул буклеты в карман куртки и устремил грустный взгляд в камин. Деньги пробормотал он. Черт, меня подери, вечно все упирается в эти проклятые деньги. Тут дверь гостиной отворилась, и вошла Саманта. Как будто угадала, что настало время ее реплики. Глава восемнадцатая Простите, любезные, вход только для членов клуба. Такими словами встретили Линли Инкату у конторки на лестничной площадке в Уонсуорте. Ступени лестницы уходили в темную глубину, где, очевидно, скрывался вход в клуб «Стокс», охраняемый в дневное время почтенной Матроной, развлекающейся вышивкой гарусом по конве. За исключением оригинального наряда, который состоял из облегающего черного кожного платья с серебристой молнией, спускающейся до талии и выставляющей напоказ показ обвислые груди, с непривлекательной дряблой кожей, охранница походила на чью-то бабушку и, вероятно, была ею. Подвитые седые волосы были уложены в прическу, словно для воскресной церковной службы, а на кончике носа скромными полумесяцами восседали очки. Она глянула поверх этих очков на двух детективов и добавила, «Если только вы не желаете вступить. Желаете? Что ж, тогда ознакомьтесь». Она включила каждому из них по буклету. «Стокс», — прочитал Линли, — «являлся частным клубом для дискриминированных взрослых людей». предпочитающих развлечения, связанные с господством. За умеренную годовую плату тут обеспечивался доступ в мир, где их самые тайные фантазии могли стать возбуждающей реальностью. Под легкие закуску, выпивку и музыкальное сопровождение в окружении восторженных единомышленников они могли становиться свидетелями или участниками осуществления самых сокровенных грез человечества. Руководство клуба брало на себя обязанность тщательно хранить личную и профессиональную конфиденциальность членов клуба, обеспечивая неукоснительное выполнение любых их желаний преданным персоналом «Стокс» был открыт для посещения с полудня до четырех утра с понедельника по субботу, включая официально установленные нерабочие дни, а в воскресенье отводилось на отправление культовых обрядов. «Кому же посвящены их культовые обряды?» — подумал Линли, но не спросил. Он сунул буклет в карман пиджака и, приветливо улыбнувшись, сказал «Благодарю вас. Надо подумать». После чего показал свое удостоверение. «Полиция, нам нужно поговорить с вашим барменом». Мадам черное кожаное платье, в общем-то, не была цербером, но на зубок выучила свои реплики. «У нас частный клуб, только для членов, сэр», — заявила она. «И в любом случае у нас никто не нарушает общественного порядка. Никто не пройдет мимо меня, не предъявив членский билет. А желающие вступить в клуб должны принести с собой удостоверение личности с указанной в нем датой рождения. Мы принимаем в клуб только совершеннолетних». зрелых людей, а наем служащих производится лишь после проверки их благонадежности в полиции. Пока она переводила дух для продолжения монолога, Линли успел сказать, «Мадам, если бы мы хотели прикрыть ваше заведение, вы не имеете права. Как я сказала, у нас частный клуб, с нами сотрудничает профессиональный адвокат, поэтому мы знаем свои права». Линли призвал на помощь терпения.